Глава вторая. «Странная Алиса». «Что тут начинается?» Клаксоны гудят на разные голоса. Я реву, срывая глотку. «Суки! Вы что с моей подругой сделали?» Перепуганный лейтенант Седых не знает, куда податься. Она то отпускает меня и бросается к трассе, то вспоминает об обязанностях и хватает запястья снова. А сверху льются потоки воды и закрывают видимость сплошной стеной. Небо явно потешается над убогими людишками. Армагеддон не иначе. Наконец Миша настигает модельку и буквально выхватывает ее из-под колес серебристой Мазды. Он трясет жезлом, останавливая машину, сует Алису под мышку, как тряпичную куклу без веса и тела, и тащит ее обратно. Теперь полицейским не до меня. Пока они сражаются с бьющейся в истерике подружкой, я поднимаю крышу. Правда, уже поздно. Весь салон залит водой. Нет ни одного сухого пятна. Дымы все похожи на бродячих собак. Мокрые, грязные и злые. Полицейские запихивают на с Алисой в свой кроссовер. Мой бедный бумер тоскливо мигает габаритами на обочине. «Вызови эвакуатор», — приказывает Миша девицы, и тот послушно вытаскивает телефон. — Вы за это ответите, — стиснув зубы, бросаю я. На больше пока не способен. Губы трясутся от холода, с волос капает вода, одежда прилипла к телу, а в макасинах люпает жижа. Состояние сейчас не располагает к серьезному разговору. С мелкой командиршей потом разберусь. — И вы тоже? — парирует наглая девица и смотрит в зеркало на меня. Медицинская маска исчезла. Мокрое лицо лоснится от влаги. Девушка вытаскивает салфетки и жестко протирает его. Сразу видно, что не пользуется косметикой, да и на уход за внешностью ей наплевать. Деревенщина. Бормочу себе под нос. — Поговори мне там, — рявкает Миша. — Лучше за соседкой следи. Припадочная она, что ли? Алиса уже не кричит, но все ее тело сотрясает крупная дрожь. Подружка похожа на перепуганного зверька. Прижалась к противоположной от меня дверце, настороженно смотрит на всех. А в глазах плещется настоящее безумие. И что ее так напугало? — Сзади есть плед, — говорит лейтенант и заводит мотор. Укройте ее, она замерзла. Я нашариваю одеяло и протягиваю его Алисе. Но она отшатывается. Ее голова с глухим стуком ударяется о дверку машины. Теперь и полицейские понимают, что-то не так. — Алиса, посмотри на меня! — уговариваю ее. — Что случилось? — Не прикасайся! — вскрикивает она и дергает ручку двери. — Э, подруга, так не годится! Миша выгибается и сжимает ее пальцы. — Чего ты испугалась? Рассказывай, мы тебя защитим! «Нет, вы монстры!» Так ничего от нее не добившись, мы приезжаем в отделение полиции. Разбирательство занимает немного времени. Я дышу в прибор, даю показания, подписываю бумаги на штраф. Алиса, нахохлившись, сидит на диване, шарахается от каждого, кто к ней приближается, и насторожно следит за мной взглядом. Пока купа суетятся, приезжает Леонид Михайлович, адвокат нашей фирмы. Он улаживает формальности, Меня, наконец, отпускают. «Вы свободны», — говорит лейтенант Седых, уставившись в экран монитора. «Машину заберете на штрафстоянке». А кто за это безобразие ответит? Спрашиваю, Чекани каждое слово. «Вы сами виноваты». Теперь девица пристально смотрит на меня. И от этого взгляда хочется поежиться. Нужно было просто подать документы и не устраивает представление зажиравшегося мажора. Я устраивал. Но ты из стерва. Видишь? Показываю пальцем на Алису. Что ваши действия с ней сделали? Сейчас я повезу ее к врачу, и если тот поставит ПТСР... Постравматическое расстройство. Вы до копейки заплатите за ее лечение. Извините. Наконец лейтенант Седых смущается. Мы уже пригласили врача. Действительно, в комнату заглядывает человек в медицинской форме. Девушка-полицейская сжимает мышку так, что белеют костяшки пальцев. Ага, зла про себя. Пора с тебя, красавица, сбить спись. Доктор, бросаюсь к нему, с моей подругой что-то происходит. Медики уводят Алису, но ни меня, ни полицейских с собой не берут. Я покупаю стаканчик кофе в автомате и согреваю у него пальцы. Сейчас они холодные, как лед. И даже плохо сгибаются. Одежда подсыхает. Мелкая дрожь, сотрясающее тело, пропадает. «Макар Павлович, мне нужно позвонить». Адвокат трясет телефоном и уходит в коридор. Я сажусь в углу дивана и молча прихлюбываю кофе. От нечего делать разглядываю своего врага. Лейтенант Седых сняла куртку и фуражку полицейского. Мокрые волосы гладко причесала и брала со лба. Теперь я вижу перед собой хорошенькую девушку. У нее большие выразительные глаза, аккуратный носик и губ красивой формы. Если бы не сердитое выражение лица, можно было бы назвать ее очень привлекательной. Дверь распахивается, седых вскакивает, я давлюсь кофе. Теперь вижу, что и фигурка у лейтенанта просто отпад. Влажная форменная рубашка облегает грудь, которая наливными яблочками смотрит прямо на меня. Или я на нее. Черт, это не важно! Зато ладони чешутся от желания проверить полноту аппетитных полушарий. Ставлю стаканчик с кофе на диван и вытираю спотевшие пальцы. Начисто забываю, почему оказался в полицейском участке. Ну что там? Окрик лейтенанта приводит меня в чувство: на пороге показываются врачи. Без Алисы. Мы все бросаемся к ним. Молодой человек, обращается ко мне полноватый доктор, как часто бывает замутненное сознание у вашей подруги? Он снимает очки, протирает их салфеткой, вытащенной из кармана, а я стою, словно прихлопнутый пыльным мешком из-за угла и ничего не понимаю. Сознание какое? Замутненное. Короче, часто она бред несет. Может, наркотиками балуются? — О чем вы? — Наркотики? Тут же настораживается седых. — Вы взяли у девушки анализ мочи? — Не мели чушь, — рявкаю на нее. Нахмуриваюсь, вспоминаем. Алиса, конечно, еще та истеричка, но не сумасшедшая и не наркоманка. Обычно избалованная родителями принцесса. Анализ взяли. Уж очень странные вещи, она говорит похожие на галлюцинации. Какие? Хором выдыхаем мы. Теперь мы стоим рядом, боясь пропустить хотя бы слово. Девушка-полицейский почти касается моего плеча. Хорошо вижу ее макушку. Совсем кнопка. Жаром обдает сознание. Не понимаю, что со мной происходит. В душе полный раздрай. В мыслях тоже. Отодвигаюсь и выдыхаю полной грудью. Словно мне кислорода не хватает. Ни одна девица не вызывала в моем теле такую реакцию. Девушка говорит, что своими глазами видела, как вы, доктор показывает на меня, и вы, теперь палец упирается в лейтенанта седых, поменялись телами. Что за бред? Хором рявкаем мы. Точно спятила, качает головой Миша. По ней психушка плачет. Погодите. останавливаю всех, пытаясь разобраться с потоком информации. «Поясните, что Алиса имела в виду?» «Когда девушка-полицейский скрутила вам руки и бросила на капот, ударил гром и сверкнула молния. И в этот момент вы поменялись местами. Это продолжалось секунду, не больше. До следующей вспышки. Но так потрясло вашу подругу, что она до сих пор в ступоре». «Не, ерунда какая-то», — смеюсь я. «Игра, воображение, гром, молния, полиция, и потом...» поворачиваясь к Михаилу. Он тоже был там и ничего не видел. Точно. Гигант трясет головой. Я как раз в этот момент подошел. Может и так. Придется забрать девушку с собой. Психушку? Зачем же так грубо? Отвезем к специалистам, они понаблюдают. Я с вами. Я бросаюсь следом за медиками. В машине скоро Алиса приходит в себя. Она оглядывается, морщит носик. На глазах показываются слезы. «Котик, где мы?» Она тянет ко мне руки.